Глава 9. Ночью горожане, имевшие свои ладьи или деньги, чтобы заплатить лучшим кормчим, покинули Итиль. Как стало известно, впоследствии они искали спасения на пустынных берегах Волынского моря. Больше всего беглецов укрылось в Баб-Ал-Абвебе и Сиясухе. Обширонский полуостров и Мангошлаг. Они надеялись отсидеться в безопасных местах, а потом завязать мирные переговоры с князем русов, отдать дань, какую он потребует, и возвратиться в Итиль. Чем язычник Святослав хуже иудея Иосифа? Оба чужие. Для купцов родина там, где можно наживать богатство. А переход Хазарий под власть князя Святослава сулил торговым людям небывалые возможности. Открывались свободные пути в необъятную Русь и в города Византии. Не все ли равно, кому платить торговую десятину? На следующий день молчаливые дружины русов, предостерегающие звеня оружием, вошли в Итиль. Они миновали глинобитные жилища западной части города, замкнутые в кольцо кирпичных стен на правом берегу Волги. Здесь зимой жили кочевые беки со своими людьми, а летом По пустым улицам, заросшим скудной пыльной травой, бродили овцы и верблюды. Не здесь было главное богатство Итиля, а на острове, где выселся дворец Кагана, и на другом берегу реки, в Хазаре, который еще называли Сарашел, «Желтый город», месте обитания купцов и ремесленников, рынков и складов с товарами. Возле наплавного моста уже не было сторожевых арсиев. Небольшой отряд наемников преградил дорогу русам только на площади перед дворцом. Не рассудок, но отчаяние вывело их под мечи русов. Короткая свирепая схватка, и последние защитники Итиля полегли на каменные плиты. Русы изрубили секирами двери дворца и ворвались внутрь. Целый караван верблюдов, тяжело нагруженных золотом, серебром, драгоценными тканями, дорогим оружием и амфорами с греческим вином, привел в воинский стан князя Святослава воевода Свенельд, которому было доверено собрать лучшую добычу. А когда руссы покинули город, в Итиль ворвались буйные орды печенежских всадников. Печенеги рассыпались по улицам. Вламывались в жилище, избивали горожан трехгранными кривыми мечами, тащили на волосяных арканах пленников, расхватывали имущество. Город окутался дымом бесчисленных пожаров. Князь Святослав расплачивался со своими печенежскими союзниками хазарским добром. Потом впереди русского войска полетит добрая молва о князе Святославе, который беспощаден только к врагам, и не забирают последние. И другие хазарские города предпочтут сдаваться русам без боя, чтобы их не отдали на растерзание свирепым печенегам. А поход продолжался. От разоренного печенегами Итиля войско князя Святослава двинулось на юг, к древней столице Хазарии Семендеру. Здесь, в предгорьях Северного Кавказа, Жили оседлые люди, разводили сады и виноградники, сеяли хлеб. В Семендере был свой царь из арабского рода Кахвана по имени Салифан, проповедовавший мусульманскую веру. Царь подчинялся хазарам, но у него были свои вельможи, свое войско и свои крепости, и хазары не входили в его владение со своими кочевьями, довольствуясь данью и внешней покорностью. Приближение русского войска застало царя Салифана врасплох. Семендерское войско потерпело поражение и рассеялось по укрепленным поселкам. Таких поселков, окруженных каменными стенами, было здесь много. Беззащитный Семендер сдался на милость победителей. Князю Святославу город не понравился. Беспорядочные скопления жалких построек в виде шатров из дерева, переплетенного камышом и обмазанного глиной. Хищные минореты мечети, приземистые караван-сараи, пыльные вихри на торговых площадях, душный зной и зловоние из переполненных нечистотами рвов, бедно одетые, униженные люди. Сам царь, его вельможи и богатые горожане бежали в горы, увозя во вьюках и на двухколесных повозках, запряженных валами, все ценности. Разочарованный Святослав отдал Семендер печенегам. Стремительно пролетали летние дни, но еще стремительнее было движение войска князя Святослава через земли Аланов и Косогов, жителей Предгорий. Ягорлык, Сальские степи, Маныч. Взята копьем сильная хазарская крепость Симикара, построенная Для защиты сухопутной дороги кустью реки Дона. Вперед. Только вперед. Осколки разгромленных Аланских и Коссошских ратей оставлены на сиденье печенегам, которые шли следом за русским войском, как стая волков за караваном, и довольствовались отбросами. Нечастые дневки на берегах рек и у степных колодцев почти не задерживали войска. Пока одни дружинники отдыхали, другие продолжали двигаться вперед, расчищая путь мечами и захватывая свежих коней для обоза. Близился край коренных казарских владений. Ночные ветры с закатной стороны уже приносили соленый запах моря. Когда от жителей прибрежных городов Тмутаракания и Корчева приехали тайные послы, князь Святослав объявил воеводам. Война окончена. Впереди земли, жители которых не хотят быть нашими врагами. Пора вложить мечи в ножны и проявить к людям милость. И это была правда. Разноязыкое и разноплеменное население прибрежных городов лишь вынужденно терпело власть хазарского царя. Хазарские гарнизоны сидели за стенами цитаделей, окруженные морем ненависти. В победоносном войске князя Святослава Горожане видели избавителей от хазарского ерма и были готовы подняться с оружием в руках на своих угнетателей. Печенеги, следовавшие за русским войском, превратились в опасную обузу. Нужно было избавляться от временных союзников. Однако печенеги рвались к богатым приморским городам, которые, как казалось вождям, были их законной добычей. — Осталось всего два дня пути до моря, — настаивали печенежские вожди, приехавшие в шатер князя Святослава. — Зачем прогоняешь нас? Хочешь один забрать всю добычу? Мы пойдем за тобой, как раньше шли. Застыли в боевом строю русские дружины, повернувшись спиной к морю, а лицом и копьями к печенежским станам, которые черными островами стояли посреди выщенной солнцем бурой степи и угрожающе гудели готовой силой поддержать требования своих вождей. Князь Святослав убеждал вождей повернуть коней на север, где в степях еще остались стада и табуны хазарских кочевых беков, где уже не нужно будет сражаться, но только брать добычу. «Вы степные люди», — говорил князь, — «и ваше место в степях». Оставайтесь мне друзьями и союзниками, только в степях не пересекутся наши дороги, и будет между нами мир, как прежде. А русские дружины продолжали стоять под палящим солнцем, и воеводы только ждали знака, чтобы силой оружия разметать станы печенегов и принудить их к отступлению. Грозная картина готового к битве дружинного войска убеждала печенежских вождей лучше, чем самые изощренные речи. В княжеский шатер вползали на коленях слуги вождей, что-то шептали, опасливо поглядывая на предводителей русского войска, и вожди смиряли свой гнев. Начинали говорить просительно, настаивая уже не на продолжении совместного похода, а на справедливом разделе прежней добычи. Такой оборот дело устраивал князь и Святослава, и он после недолгого спора согласился отдать печенегам треть коней и пленников. Вожди посчитали это за удачу и разъехались по своим станам удовлетворенные. Ночь после переговоров была неспокойной. Дружинники не рассетлывали коней и не снимали кольчуг, готовые отразить вероломные нападения. От печенегов можно было ждать самого худого. Но когда над степью поднялось багровое солнце, на месте печенежских станов остались лишь черные пятна остывающих костров, да вытоптанные конскими копытами трава. Печенеги ушли. Конные разъезды, поехавшие следом за ними, сообщили князю, что печенеги ушли невозвратным путем. А в городе тму таракани уже разгоралось пламя мятежа, грозившего поглотить хазарский гарнизон. По темным улицам, прячась от стражи, перебегали закутанные в плачи люди. Из-за саманных заборов слышался скрежет стали оточенные камни. В храме Иоанна Предтечи собрались городские старейшины, не только христиане, но и мусульмане, и иудеи, и люди совсем непонятных и неизвестных религий, которые они привезли из дальних стран вместе с товарами, краснолицами рабами и диковинными животными. Ненависть к хазарам объединила всех. При украшенной щедрой людской молвой рассказы о непобедимости русского войска вселяли уверенность в конечной гибели Хазарии, а обнадеживающие слова тайных послов, возвратившихся от князя Святослава, порождали надежды на выгоды от свободной торговли. Алчным огнем загорелись глаза купцов, когда они узнали о намерении князя Святослава продать в тму и корчеве несметную добычу хазарского похода, степных скакунов, пленников, Драгоценности Кагана и царя, меха из складов Итиля, шелка Семендера, аланское кованое серебро. Тмотараганский Тадун, извещенный соглядатаями о недовольстве горожан и напуганный приближением русского войска, решил покинуть город. Из цитадели выехали всадники с факелами в руках. Хазары швыряли факелы на деревянные крыши домов, убивали жителей, пытавшихся тушить пожары, и, придав улицу огню, ехали на другие улицы. Сплошное дымное зарево поднялось над Тмутараканью. От нестерпимого жара трескались и осыпались городские стены. Навстречу войско Святослава поскакали, загоняя на смерть коней концы от старейшин гибнувшего города. Спаси, княже, поспешив Тмутаракань! Но русское войско опоздало. Хазарский гарнизон успел погрузиться на суда и переправиться на другую сторону пролива, в Корчев, где тоже была цитадель и тоже сидел хазарский тадун. Князя Святослава встретили толпы рыдающих тмутараканцев в прожденных одеждах с набухшими от крови повязками на свежих ранах. Воздевая руки, К равнодушно красивому южному небу они проклинали Хазар и призывали несчастье на их головы. Многие изъявили желание тут же взяться за оружие и помогать руссам изгнать Хазар из Корчева. Через пролив переправилась только небольшая дружина воевода Свенельда, но и ей не пришлось принять участие в битве за Корчев. Вооруженные горожане со всех сторон окружили Корчевскую цитадель, привезли камнеметные орудия и множество лестниц. С отчаянной злостью горожане полезли на стены, задавили своим многолюдством защитников цитадели и убили тадонов. К вечеру ни одного живого хазарина не осталось в Корчеве. Не осталось и мертвых. Тела убитых хазар сбросили в городской ров на съедение бродячим псам отрубленные головы двух тадунов Тмутараканского и Корчевского привезли князю Святославу и швырнули в пыль к его ногам. Русские дружины, не приближаясь к огнедышащим стенам Тмутаракани, разбили станы в окрестных селениях, в садах, которых было много в окрестностях города, а омывали усталые, растертые кольчугами, до кровавых садин тела в ласковых водах Сурожского моря. В огромных количествах поглощали вареную баранину и фрукты, принесенные благодарными тмутараканцами. Как будто не в чужую землю, а к себе домой пришло войско. Как будто наступило время отдохновения, отратных трудов, время пиров и мирной торговли. Тмутараканские и корчевские купцы... Еще вчера, с яростными воплями, карабкавшиеся на стены цитадели, теперь звенели серебром в кожаных кошелях, раскидывали перед восхищенными глазами дружинников драгоценные греческие паволоки, щедро плескали в кубки темное вино из узкогорлых амфор. Война и торговля всегда идут рядом. Кончается война, начинается торговля, а за торговлей снова следует война. «Война и торговля». Неразрывны они, когда добро и зло в человеке, как чередующиеся времена года. Но пока на берегу Суружского моря царили мир и торговля. А что касается будущего, о том знает князь. Не дело воинов задумываться о будущем, когда вокруг все так радостно. Пожалуй, только пленники, которых в гремучих цепях вели на суда работорговцев, несли в себе неизбывное горе. Впереди у них был бесконечный тяжкий путь по неволечим рынкам Византии, Сирии, Египта и иных чужих стран, названия которых они даже не знали. Из песни не выкинешь даже горького слова. Рассыплется песня, что было, то было. Пленники — такая же добыча похода, как золотые кубки, серебряные монеты, диргемы — шелк и оружие, меха из скакуны, отары овец и караваны верблюдов. Святослав был сыном своего времени и не видел ничего зазорного в том, что пленников обменивали на необременительные в пути, но такие тяжеловесные золотые монеты. Веселым и безмятежным казался людям князь Святослав, И навряд ли даже ближние мужи догадывались, что для предводителя войска наступило время тягостных раздумий и сомнений. Хазарский поход закончился. Остатки хазарских кочевий в степях между Волгой и Доном развеют в прах печенеги. Недаром печенярские вожди так жаждали новой добычи. Последняя хазарская крепость Саркел, где, по слухам, укрылся царь Иосиф, в случае необходимости будет сметена с лица земли, как куча опавших листьев порывом свежего ветра. Куда дальше вести войско? Воины еще отдыхали на теплом морском берегу и залечивали раны прошлого похода, а могучие внешние силы уже закружились вокруг стана князя Святослава, подталкивая его войска в выгодную для себя сторону. Из этих внешних сил, торопившихся извлечь корыстную пользу из чужих побед, самой опасной и настойчивой была Византийская империя.